Как можно заедать радость? Да, ты совершенно типично в своем удивлении. Казалось бы, радость, успех, кайф от достигнутой цели, легкость при случайном получении чего-то, халява. Да, все эти переживания также могут вызывать заедание. Разберемся. Во-первых, положительные эмоции в ответ на любые события жизни это ведь тоже эмоции, так? Во-вторых, Как думаешь, у всех ли людей все нормально с радостью? Задумайся, откуда возникли такие убеждения. Сегодня сильно радуешься, завтра плакать будешь. Неприлично громко смеяться, выражать радость. Счастье любит тишину, а иначе все завидовать будут. Продолжи за меня. Я уверена, парочка фраз найдется и в твоем арсенале. Пример из жизни. Мальчик, 10 лет. Очень сдержанный, серьезный. Практически не улыбается. На вопрос жизнерадостного взрослого человека, почему он не улыбается, ребенок отвечает, «Это не я не улыбаюсь, это ты избалованная и несерьезная». У ребенка убеждение в том, что радоваться глупо, несерьезно и вредно, нехорошо. И это в 10 лет. Какой возможный комплекс реакции будет испытывать такой ребенок в ответ на счастье и радостные события в дальнейшей жизни? Правильно, запрет на радость. Вообще запрет на счастливую жизнь. Это же не серьезно. А эмоции радости у такого ребенка есть? Проявляются? Конечно. Смех, улыбки и радость – это естественные эмоции и реакции. И что он с ними делает, чтобы выказать лояльность семье, в которой родители считают жизнерадостность запретным состоянием? Подавляет проявление радости. Другой вариант. Повысили тебе зарплату. Существенно. А у тебя убеждение, что все, у кого много денег, плохие люди. Каковы твои мысли и реакции? Мысли обесценивающие. Как будто бы повысили. Возможно, не очень заслуженно. Ну, а то и вообще за красивые глаза. И в целом твои мысли тревожные. Тревога усиливается. Разве ты плохой человек? Нет. Вроде не стало плохой, еще пока только приказ о зарплате подписали. Добавь сюда замечательное убеждение о том, что если где-то прибыло, значит где-то убудет. Разве это не повод для тревоги? И вот повышение тревоги приводит к учащению зажоров. Если раньше иногда присутствовала такая привычка, вот тебе лишний вес. До того момента, пока тревога не накроет совсем сильно, и ты бессознательно не вляпаешься в какой-нибудь проект, в котором облажаешься и вернешь себе прежнюю безопасную зарплату. Тогда, возможно, даже вес уйдет, нечего будет заедать. Про крутой головокружительный успех я вообще не говорю. Людям сложно удержать на спокойном эмоциональном уровне свои резкие и существенные успехи. Потому-то все и ломятся сливать эмоции от успеха в алкоголе, в бессмысленных покупках, финансовых пирамидах и прочей ерунде, в которую можно просто слить деньги, которые просто невыносимо давят на психику из-за убеждений человека, конфликтующих с реальностью. Итоги. Психологические защиты специально придуманы так, чтобы обходить сознание, чтобы ты их не осознавала. Изначально они спасали тебя, как целостную личность, твое психическое здоровье. Со временем ресурсов у тебя поднакопилось, и тебе такие защиты уже начинают мешать. В этот момент ты начинаешь их краем сознания замечать. Лишний вес может быть проявлением, следствием именно таких психологических защит. Ты не можешь его побороть, потому что психологические защиты сильнее твоих сознательных усилий. Ты не можешь похудеть из головы, потому что психологические защиты сильнее твоих умозаключений и любой силы воли. Эти явления находятся в разных сферах, как твердая и сладкое Осознав свои защиты и проработав то, от чего они тебя спасали, а вот тут как раз сопли и слезы будут, но потом огромное облегчение и легкость. Ты перестанешь испытывать напряжение и психологическую боль от тех эмоций, соответственно, и от таких же эмоций в настоящем. Итог первый – тебе нечего заедать. Итог второй – вес уходит сам, потому что ты ешь в пределах физиологической нормы. Не переедаешь.